Климакс. Дорис Лессинг. Лето перед закатом. Салли Уикерс. Ангел мисс Гарнет. Английский Мисс Гарнет'с Ангел. Ребекка Миллер. Частная жизнь Пиппы Ли. С наступлением менопаузы у многих женщин возникает желание вспомнить о своём я, на что прежде не хватало ни времени, ни сил. Теперь, когда утихли гормональные бури, а дети выросли, можно, наконец, заняться собой. За образец для подражания возьмите Кейт, героиню книги Дорис Лессинг «Лето перед закатом». 45-летняя Кейт все последние годы боролась с признаками старения. Красила волосы, следила за фигурой, сидела на диетах. Одним словом, делала все, чтобы полностью соответствовать образу идеальной матери и домохозяйки. Но младшему из четверых её детей уже 19, и он скоро покинет отчий дом, а Кейт, которая ещё далеко до климакса, вдруг понимает, что в семье к ней относятся как к старухе. И тут ей подворачивается работа, первая в жизни. Кейт накупает себе модных нарядов, надеясь, что они откроют ей двери в новый мир, где она будет уже не миссис Браун, о Кейт Феррейра. Правда, вскоре Кейт начинает ощущать глухое раздражение. Ее успехи на работе объясняются тем, что она и с коллегами продолжает вести себя как мамочка, опекая их и разруливая, так сказать, конфликты. Кейт пытается отказаться от надоевшей роли, снова меняет гардероб, мечется и комплексует, пока на нее не снисходит озарение. Ей надо перешагнуть, так сказать, через свой опыт материнства и строить будущее как продолжение своей юности, когда она была умной, весёлой, невероятно привлекательной девушкой. Простая мысль, но она поможет многим женщинам, воспринимающим приближение к лимэксу как жестокий приговор без права апелляции. Если секс вас больше не интересует, Берите в компаньоны Ангела Мисс Гарнет. Мисс Гарнет перевалила за 60. Она старая дева, и порой ей бывает горько от того, что ей так и не встретился мужчина, который полюбил бы её и разделил бы с ней жизнь. Она тяжело переживает смерть своей соседки, единственного близкого ей человека. Тоскуя от одиночества, она решает съездить за границу и наугад выбирает Венецию. В путешествии мисс Гарнет получает массу новых впечатлений, заводит дружбу с незнакомыми людьми, принимает участие в поисках похищенного шедевра картины с изображением архангела Рафаила и влюбляется. Энергичная, умудрённая жизнью, доброжелательная мисс Гарнет в Венеции забывает о своём возрасте, открывает для себя высокое искусство и находит настоящее счастье. Если вы не торопитесь расставаться с безшабашностью молодости, читайте роман Ребекки Миллер "Частная жизнь Пиппы Ли". Пиппа женщина средних лет, живёт с мужем, который гораздо старше её. Ему 81, в небольшом посёлке, в окружении престарелых богачей и отчаянно томится от скуки. Вместе с героиней вы погрузитесь в воспоминания о её безрадостном детстве, и бурной молодости, и попадёте в объятия Криса, искренне верующего парня, стоящего на пути духовных исканий. Искусство и ангелы это здорово, но и секс не помешает. И вообще влюбляться никогда не поздно. Также смотрите, бессонница, головная боль, если вам за 50. Либидо, снижение либидо Усталость и эмоциональное возбуждение.